Я много думала тебе после ее отъезда. Все решалось очень просто. Я решила обеспечить наше будущее. Тем более, что она сказала о своем желании покончить с собой. Она так страдала. Я знала, где ты оставляешь свои ключи от дома. Господи! Господи, Боже мой! Так это ты... ты убила Иду! Саня уставилась взглядом в стену. Глаза ее блистали, как осколки хрусталя. Конечно. Она умерла быстро, не мучилась. Уже уходя, я вспомнила про ее ожерелье. Мне всегда казалось ужасным, что это чудо искусства отдадут на хранение в музее. Я вспомнила, как ты открывал сейф и взяла его. Гарри застыл на месте, глядя, как она открывает свой маленький бамбуковый шкафчик и достает оттуда ожерелье Элмальди. Бросив ожерелье к его ногам, Таня яростно выпалила. Я одела его. и посмотрела на себя в зеркало. Там была твоя жена, эта еврейка, со своим крючковатым носом, и она смеялась мне в лицо. Я зря ее убила, зря взяла ожерелье. Она была права. Ты... Ты любишь только деньги. Забирай свое ожерелье и уходи вон. Гарри... Услышал, как она ушла к себе в спальню, громко хлопнув дверью. В голове у него шумело, как после крепкого похмелья. «Что делать? Что делать?» «А если полиция?» «На яхту и вон из города». Да, у него достаточно денег, и он может теперь делать все, что ему заблагорассудится. Гарри представил себе Таню с бронзовой статуэткой в руке, склонившуюся над больной, спящей женщиной, и на лицо кашу из крови и костей. Нет, нет, нет. Он не сможет теперь спать с этой красивой женщиной, «Убийцей!» «Но выдать ее полиции...» «О, нет, нет, он... он разыграет из себя убитого горем супруга и уберется из города ко всем чертям!» Гарри слышал, что какой-то парень арестован по обвинению в убийстве его жены. Наплевать на него, надо уносить ноги, пока не поздно. Когда он направился к двери... Солнечные лучи, точно указка, протянулись из-за занавесок к трем ниткам мерцающих звездочек на полу. Он тупо уставился себе под ноги. «Это чудо будет в музее под стеклом. Чудо стоимости в 350 тысяч долларов». Гарри заколебался глупо-глупо отдавать их в музей. Он был уверен в Тане, она никому ничего не скажет. Он нагнулся и нетвердой рукой сунул ожерелье в карман. Ему не пришло в голову, что теперь у него миллионы, и он может купить себе кучу таких безделушек. Он думал только о своей дальнейшей жизни — Гарри вышел в коридор и услышал глухой шум в спальне. Как будто что-то упало. Вдруг это полиция. Встревожился Гарри. Если здесь есть посторонние... Нет, нет, нет, это, наверное, Таня. Что же она там делает? И тут волосы на его голове встали дыбом. Он услышал стон. Тихий и жалобный. Ворвавшись в спальню, он увидел Таню на полу возле кровати. «Таня!»